Глава 15 В эту минуту капитан Рудольф Вегенер, путешествующий под именем Конрада Гольца, оптового торговца лекарствами, глядел в иллюминатор ракетоплана МЕ-9Е авиакомпании Люфтганза. Впереди показалась Европа. «Как быстро!» — подумал он. «Минут через семь приземлимся в Темпельхофе. Интересно, выполнил ли я свою задачу? Дальнейшее зависит от генерала Тедеки, от того, что он предпримет на родных островах. Во всяком случае, информация ему передана. Мы сделали все от нас зависящее. Но повода для оптимизма пока нет. Вдруг японцы не сумеют повлиять на германский внешнеполитический курс. Правительство Геббельса, скорее всего, удержится у власти. Окрепнув, оно вспомнит об одуванчике, и тогда... Большая часть планеты погибнет вместе со всем своим населением во имя безумного идеала фанатиков. Это рано или поздно нацисты уничтожат всех нас. Останется только стерильный пепел. Они могут. У них есть водородная бомба. И они, несомненно, попытаются. Ведь их мышление устремлено к Готтердамерунг. Должно быть, они страстно мечтают об этом. И не только мечтают, но энергично ищут пути осуществления последнего вселенского Холокоста. Что оставит после себя третье мировое безумие? Наступит ли конец жизни? Вообще всякой жизни, повсеместно. Мертвая планета, сотворенная нашими руками. Он не мог в это поверить. Даже если погибнет наша планета, где-нибудь наверняка тоже есть жизнь. Невозможно, чтобы наш мир был единственным. Должны существовать другие миры, в другой галактике или ином измерении, невидимые для нас, неведомые, непостижимые. Пусть нет доказательств, пусть это противоречит логике, но я верю. Майне дамэн und хэрэн, ахтун битте!» произнес громкоговоритель. «Скоро приземлимся», подумал капитан Вегенер. Меня наверняка поджидают. Вопрос только в том, чья фракция готовит встречу — Геббельса или Гейдриха. Допустим, обергруппенфюрер Гейдрих жив. Хотя, пока я летел, его вполне могли арестовать и расстрелять. В смутное время в тоталитарном обществе такое случается быстро. Несколькими минутами позже он, перекинув пальто через локоть, двигался к люку в веренице нетерпеливых пассажиров. На этот раз среди них не было молодого нацистского художника Лотца. «Некому бесить меня идиотскими суждениями», — устало подумал Вегенер. Человек из персонала аэропорта в мундире почти как у самого рейхс-маршала выпускал прибывших по одному на трап. На поле чуть в стороне стояла группа людей в черной форме. «За мной» — Вегенер медленно сошел по ступенькам. Далеко впереди кричали и махали руками встречающие, среди них были и дети. Один из черномундирников, плосколицы, не мигающий белобрысый парень с опознавательными знаками вафНС, поспешил к Вегенеру, щелкнул каблуками высоких сапог и отдал честь. Их mich мигцу entschuldigen. Шульдиген. Sie капитан Рудольф Вегенер фром дер Abwehr?» «Прошу прощения, вы не капитан Рудольф Вегенер из Абвера?» «Извините», — ответил Вегенер, — «вы ошиблись. Я Конрад Гольц, представитель АГ Кемикален, лекарственные препараты». Он двинулся дальше. Навстречу ему шагнули еще двое эсэсовцев. Все трое обступили Вегенера, так что, двигаясь в выбранном направлении, он оказался под охраной. У двоих эсэсовцев под плащами были автоматы. Вы Вегенер, сказал первый, когда они вошли в здание аэровокзала. Он промолчал. Вас ждет машина, продолжал СС. Нам приказано встретить вас и немедленно припроводить Кобергрупен Фюруро СС Гейдриху. Он вместе с Зепом Дитрихом сейчас в штабе дивизии лейбштандарт. Вдобавок, мы должны позаботиться, чтобы к вам не приближались армейцы или партийцы. Значит, меня не пристрелят, решил Вегенер. Итак, Гейдрих жив и находится в надежном месте. Сейчас он пытается укрепить свое положение. Ему противостоит Гебельсовское правительство. «Вполне возможно, Геббельс не удержится», — размышлял он, усаживаясь в черный штабной седан. «Однажды ночная охрана рейхсканцелярии будет снята с дежурства и распущена. Ее место займут наряды в Из полицейских участков ринутся во все стороны толпы вооруженных людей Гейдриха. Будут захвачены радиостанции, телеграфы, отключена электроэнергия, закрыт темпельхоф. Брятся неоружие на ночных берлинских улицах. Но в сущности, что это изменит? Даже если будет свергнут доктор Геббельс и сорвана операция «Дуванчик», они все равно останутся черномундирники, портай, планы войны, не с Востоком, так с чем-нибудь еще, например, с Марсом или Венерой. «Неудивительно, что Тагоми не выдержал», — подумал Вегенер. «Жестокая дилемма нашего существования. Что бы ни происходило, побеждает зло. Тогда зачем сопротивляться? Зачем выбирать, когда все варианты дают одно и то же? И все-таки мы будем идти дальше» как всегда, день за днем. Сегодня мы против операции «Одуванчик», завтра против полиции. Нельзя сделать все сразу, поскольку нельзя предвидеть окончательный результат. Как-то повлиять на него мы можем, лишь делая выбор на каждом шаге. И «Мы будем надеяться», — решил он, — «и пытаться». Возможно, в каком-нибудь другом мире все по-другому, там лучше, — Есть добро в чистом виде, и его альтернатива — абсолютное зло. Здесь же только смеси и примеси, и нет у нас химических приборов, чтобы их разделять и отделять. Увы, мы живем не в идеальном обществе, где мораль ясна, поскольку ясны ее критерии, где можно быть правым без особых усилий, поскольку ясно, что значит быть правым. Даймлер тронулся с места. «Предположим, это ловушка», — думал Вегенер, зажатый на заднем сиденье охраной. Автоматы лежали у эсэсовцев на коленях. «Меня везут не к Гейдриху в Лейбштандарт, а в застенок Портай, чтобы вытянуть сведения и прикончить. Но я сделал выбор, предпочел рискнуть, вернуться в Германию». Я выбирал между встречей с людьми и забвора, способными защитить меня и смертью. Путь к смерти открыт для нас всегда, в каждый момент, на любом шаге. И постепенно мы приближаемся к ней, сами того не желая. Или, напротив, сдаемся и выбираем смерть сознательно. Черный автомобиль мчал его по берлинским улицам. «Вот я и дома», — подумал Вегенер, — «мой фольк». «Я снова с тобой». «Какие новости?» — обратился он к эсэсовцам. «Я отсутствовал несколько недель, уехал еще до смерти Бормана. Есть ли перемены в политической ситуации?» Охранник справа ответил. «Есть и большие. Истеричная толпа поддерживает докторишку. В сущности, она-то и привела его к власти». «Когда народ опомнится и прислушается к трезвомыслящим элементам, он вряд ли потерпит уроды и демагога. Гебель сдержится только на лжи и заклинаниях, на умении воспламенять массы». «Ясно», — кивнул Вегенер. «Междуусобица в самом разгаре», — подумал он. «Будем верить, что это пробиваются ростки света. Чудовища сожрут друг друга, а мы останемся». Возможно, нас, разбросанных по всему миру, достаточно, чтобы начать все сначала. Чтобы восстанавливать, надеяться и строить самые простые планы. К часу дня Джулиана Фринг добралась до Шаена. В центре города, возле огромной старой железнодорожной станции, она купила две дневные газеты и, просматривая их, наткнулась на заметку. Отпуск завершается смертельным ударом. Джулиана Чинаделла подозревается в убийстве своего мужа Джо Чинаделла. По свидетельству служащих Денверской гостиницы президент Гарнер, она покинула отель сразу после того, как разыгралась кровавая драма. В номере найдена распечатанная упаковка бритвенных лезвий. Очевидно, одним из них и воспользовалась миссис Чинаделла. По описаниям, привлекательная, хорошо одетая брюнетка лет 30 Тело ее мужа с перерезанным горлом обнаружил Теодор Феррис, служащий гостиницы, который всего получасом ранее забрал у клиента рубашки на глажение и вернулся, как было договорено. По словам полицейских, в номере остались следы борьбы, что дает основания для версии о бытовой ссоре. «Значит, он умер», — подумала Джулиана, складывая газету. «Но у полиции даже нет моей настоящей фамилии». «Обо мне ничего не знают». Почти успокоенная, она ехала, пока не наткнулась на сносный мотель. Джулиана сняла номер и перенесла туда свертки из машины. «Теперь ни к чему торопиться», — решила она. «Кебенсонам наведаюсь вечером. Кстати, это повод надеть новое платье. Нельзя же в таком наряде делать визит раньше ужина. И книгу успеют дочитать» она удобно расположилась в номере включила радио заказала по телефону кофе затем юркнула в чистую постель с новым экземпляром саранчи купленным в денверской гостинице в шесть тридцать вечера джулиана захлопнула книгу интересно успел ли джо ее дочитать подумала она похоже он так ничего и не понял в ней заключен гораздо более глубокий смысл чем кажется и суть тут не в придуманном мире. Бьюсь об заклад. Никто, кроме меня, не понял саранчу. Людям просто кажется, что они поняли. Все еще немного нервничая, Джулиана убрала книгу в чемодан, надела шубку и отправилась ужинать. На улицах хорошо пахло. Рекламные вывески и фонари Шайена будоражили любопытство. Мимо проносились сверкающие лаком машины. Напротив бара ссорились две смазливые черноглазые индианки-проститутки. Замедлив шаг, Джулиана понаблюдала за ними. Кругом царила атмосфера бодрости и ожидания каких-то важных и счастливых событий. Ожидания будущего. «Будущего», — подумала она, — «а не прошлого, всего затхлым и лежалым, всего использованным и выброшенным на свалку». Джулиана остановила свой выбор на дорогом французском ресторане, возле которого скучал парковщик в белой ливрее, и где на каждом столике стоял огромный винный кубок с горящей внутри свечой, и масло подавалось не порционными кубиками, а горкой в круглой масленке из белого мрамора. С аппетитом поужинав она не спеша поехала в мотель. Банкноты Рейхсбанка почти кончились, но это ее не огорчало. «Он поведал о нашем мире», — подумала она, отворяя дверь номера. «О том, который нас окружает». Она снова включила радио. «Он хотел, чтобы мы увидели этот мир таким, каков он есть. Я вижу с каждой минутой все яснее». Вынув из коробки и расправив на кровати голубое итальянское платье, Джулиана убедилась, что оно не пострадало. Но распаковав остальные свертки... Обнаружила, что оставила в Денвере новый лифчик. «Черт с ним!» Она села в кресло и закурила. «Попробую надеть с обычным бюстгальтером». Она скинула блузку и юбку и примерила платье. Но бретельки и верхние края чашечек бюстгальтера выглядывали, так что этот вариант отпадал. «Можно, наверное, и вовсе обойтись», — подумала она. «Хотя я уже много лет не ходила без лифчика». Это напомнило юность, когда у нее был маленький бюст. Вспомнив, она даже расстроилась. Но возраст и дзюдо сделали свое дело. У нее теперь тридцать восьмой размер. Джулиана примерила платье без бюстгальтера и встала на табурет в ванной, чтобы увидеть себя в зеркале аптечки. Платье смотрелось просто потрясающе. Но, боже, было слишком вызывающим. Достаточно наклониться с сигаретой к огоньку или там за бокалом с напитком. Брошь. Она позволит поднять вырез и обойтись без бюстгальтера. Вытряхнув на кровать содержимое своей шкатулки, Джулиана перебрала броши, подаренные Френком и другими мужчинами до их свадеб. Память был их времен. Была тут и новая серебряная брошь, купленная Джо в Денвере. Да, небольшая мексиканская брошка в виде лошади подойдет, и платье надеть все-таки удастся. Ну хоть что-то, сказала себе Джулиана, а то в последнее время случалось только плохое. Она долго и тщательно делала прическу, отчего волосы стали блестящими и хрустящими. Затем выбрала сережки и туфли, надела шубку, взяла кожаную сумочку ручной работы и покинула номер. Вместо того, чтобы сесть в старый Студебеккер, она поручила владельцу мотеля заказать такси. Пока Джулиана ждала в холле, ей пришло в голову позвонить Фрэнку. «Почему бы и нет?» — спросила она себя. «Возможно, даже платить не придется. Фрэнк так обрадуется звонку, что будет счастлив оплатить разговор». Джулиана подошла к стойке, прижала к уху трубку и, затаив дыхание, прислушалась к переговорам далеких телефонисток. Вначале местных, затем во фриска. Мембрана долго шуршала и потрескивала. Наконец раздались гудки. В ожидании ответа она посмотрела в окно. Такси могло появиться в любую минуту. Впрочем, неважно, шофер подождет. «Ваш номер не отвечает», — сказала шаянская телефонистка. «Я могу повторить вызов позже». «Не надо», — Джулиана мотнула головой. «Это ведь был всего лишь каприз». Позже меня здесь не будет, спасибо. Она повесила трубку и решила подождать на улице. Из потока транспорта вынырнула и прижалась к тротуару сияющая новенькая машина. Водитель торопливо вышел, обогнул такси и распахнул дверцу. Мгновение спустя Джулиана расположилась на роскошном заднем сиденье, и автомобиль помчал ее через шаян Кэбенсоном. Дом Эббинсонов, одноэтажный, оштукатуренный гипсом, окруженный садом с многочисленными декоративными кустарниками и плетистыми розами, был ярко освещен. Джулиана услышала музыку и голоса. Идя по мощенной плитками дорожке, она думала, не ошиблась ли я адресом? Неужели это и есть высокий замок? А как насчет слухов и легенд? Дом оказался обыкновенным, хотя и был довольно красив, а парк идеально ухожен. Рядом с домом, под навесом, она заметила детский трехколесный велосипед. Может, это не тот Эбенсон, чей адрес она обнаружила в шаенском телефонном справочнике? Джулиана взошла на крыльцо с чугунными перилами и нажала кнопку звонка. Дверь была приотворена. Она увидела гостиную, людей... Подъемные жалюзи на окнах, пианино, камин, книжные шкафы. «Красивая обстановка», — подумала она. «Что у них сегодня? Прием?» «Нет, все одеты неофициально». Дверь распахнул взъерошенный мальчуган лет тринадцати в тенниске и джинсах. «Вы к кому?» «Мистер Эбинсон, дома? Он не занят?» — спросила Джулиана. «Мама!» — позвал мальчик. Тут к папе пришли. К двери подошла женщина лет тридцати пяти с рыжевато-каштановыми волосами, проницательными серыми глазами и улыбкой, столь нарочитой, столь понимающей холодной, что Джулиана сразу поняла. Перед ней Кэролайн Эбенсон. «Я звонила вчера вечером», — сказала она. «Да-да, я помню», — улыбка миссис Эбенсон стала еще шире. У нее были идеальные зубы. «Ирландка», — подумала Джулиана, — «только ирландская кровь может придать форме рта такую женственность». «Позвольте вашу сумочку и шубку. Вы пришли как раз вовремя. У нас собрались друзья. Какое прелестное платье! Дом Керубини, я угадала!» Женщина провела Джулиану мимо переполненной вешалки через гостиную в спальню, где положила ее вещи на кровать рядом с другими. «Муж где-то здесь. Поищите высокого человека в очках с бокалом старомодного». Мудрый свет в ее глазах пронизывал Джулиану. «Удивительно», — подумала она. «Мы сразу поняли друг друга». «Я приехала издалека», — сообщила она. «Да, вы говорили». «Ага, вот и он», — Каролайн Эббенсон подвела ее к группе мужчин. «Дорогой, подойди сюда», — позвала она. Тут одна из твоих читательниц рвется сказать тебе несколько слов. К ним со стаканом в руке направился очень высокий, смуглый человек с темными вьющимися волосами и карими или даже благодаря тонированным очкам фиолетовыми глазами. На нем был дорогой, сшитый на заказ костюм из натуральной шерсти, скорее всего, английского сукна, который без каких-либо портновских ухищрений подчеркивал широкие мускулистые плечи владельца. Джулиана впервые в жизни видела такой наряд и потому не удержалась от восхищенного разглядывания. «Миссис Фринг целый день ехала из Каньон-Сити, чтобы поговорить с тобой о саранче», — представила ее Кэролайн. «Я думала, вы живете в крепости», — сказала Джулиана. Готтерн Эббенсон, чтобы рассмотреть ее, был вынужден наклониться. «Да, мы жили в крепости», — ответил он с медитативной улыбкой. «Приходилось пользоваться лифтом, и в один прекрасный день я заболел высотобоязнью. Хоть и пьян был в стельку тогда, но помню, как это случилось. Говорят, рвался наружу по той причине, что трос лифта тянет сам Иисус Христос, и мы не остановимся, пока до него не доберемся. Вот я и решил переехать». Джулиана не поняла. Каролайн пояснила. Насколько я знаю, Гота, он намекает, что предпочел бы сидеть, а не стоять в присутствии Христа. Гимн, сообразила Джулиана. Итак, вы оставили высокий замок и вернулись в город, спросила Джулиана. Вы что-нибудь выпьете, вместо ответа предложила Эбенсон. Давайте, согласилась она, только не старомодный. Джулиана давно заметила бар с несколькими бутылками виски, бутербродами, бокалами, миксером, льдом, вишнями и ломтиками апельсина. Она направилась туда в сопровождении Эбенсонов. «Плесните немного Харпера на лед. Вы знакомы с Оракулом?» «Нет», — ответил Эбенсон, готовя для нее напиток». «С книгой перемен», — пояснила она. «Не знаком». — повторил он, подавая бокал. — Прекрати ее дразнить, — попросила Кэролайн. — Я прочла вашу книгу, — сказала Джулиана. — По правде говоря, дочитала сегодня вечером. — Откуда вы про все это узнали? — Про мир, о котором пишете. Эбенсон хмуро глядя в сторону, тер верхнюю губу с уставом согнутого пальца. — Вы пользовались оракулом. Эбенсон молча взглянул на нее. «Только прошу вас, не надо острить или ребячиться. Скажите без лукавства». Сложив на груди руки, пожевывая губу и покачиваясь на каблуках, Эбенсон смотрел в пол. Шум голосов в комнате стих. Те, кто находился поблизости, прислушивались к разговору. Джулиана почувствовала перемену вокруг. Ее слова не пришлись по вкусу но брать их назад или переводить в шутку она не собиралась. Не для того зашла так далеко, в прямом и переносном смысле. Ей был необходим ответ. «Это трудный вопрос», — вымолвил, наконец, Эббенсон. «Нет, не трудный». В комнате наступила полная тишина. Все смотрели на Джулиану, Кэролайн и Готтерна. «Сожалею, но я...» «Не готов ответить», — сказал Эбенсон. «Вам придется с этим смириться». «Тогда как вы написали книгу?» — настаивала Джулиана. «Что делает эта брошь на вашем платье?» — спросил он, указывая бокалом. «Отгоняет аним враждебных духов вечного мира или всего-навсего соединяет части в целое?» «Почему вы пытаетесь сменить тему?» — спросила она. «Почему уходите от ответа, делая бессмысленные замечания?» «У каждого есть производственные секреты», — неохотно проговорил Готтерн Эббенсон. «У вас свои, у меня свои. Вам следует принимать мою книгу за чистую монету» как и я принимаю то, что появляется перед моими глазами. Он снова указал на грудь Джулианы бокалом, не задаваясь вопросом, настоящее там внутри или сделанное из пружинок, деревяшек и поролона. Что это, если не вера в человеческую природу и в то, что мы видим вообще?» «Похоже, он раздраженно и волнуется», — решила Джулиана. «Куда подевались вежливость и гостеприимство?» И Каролайн заметила она краем глаза, — больше не улыбается. Губы плотно сжаты, лицо сердитое. «В книге вы показываете, что существует выход. В этом ее смысл». «Выход?» — насмешливым эхом отозвался он. «Вы мне очень помогли». Я поняла, что нет смысла бояться, нет смысла жалеть, ненавидеть, избегать и убегать, или преследовать. Эбенсон рассматривал ее, покачивая бокал. — По-моему, в этом мире очень многое стоит свеч, — вымолвил он. — Я знаю, что вам приходит на ум. Джулиани были не в новинку такие взгляды, но с недавних пор они перестали ее волновать. «В гестаповском досье утверждается, что вам нравятся такие женщины, как я». Эбенсон лишь слегка изменился в лице. «Гестапо не существует сорок седьмого?» «Ну, значит, в СД или где-то там еще?» «Вы не могли бы объяснить подробнее?» — резко спросила Каролайн. «Могу и хочу», — ответила Джулиана. «Я приехала в Денвер с одним из них». «Они твердо решили добраться до вас рано или поздно. «Вам бы спрятаться куда-нибудь, где вас не смогут найти, «а не жить у всех на виду, впуская в дом кого попало. «Меня, например. «Когда сюда пришлют следующего убийцу, «может не найтись человека, чтобы остановить его». «Вы сказали следующего», — произнес Эбнсон, обдумав ее слова. «А что с тем, который был с вами?» Почему он не здесь? Я перерезала ему горло, кратко ответила она. Это что-то, пробормотал Эбенсон. Услышать такое от женщины, которую видишь впервые в жизни. Вы мне не верите? Ну что вы? Он как-то по доброму виновато улыбнулся. Видимо, ему и в голову не пришло усомниться в ее словах. Спасибо. «Пожалуйста, спрячьтесь от них», — попросила Джулиана. Он отрицательно покачал головой. «Видите ли, мы пытались. Вы же читали на обложке. Оружие, проволока под и все такое. Я так написал, чтобы создать видимость, будто и сейчас живу в крепости». В его голосе слышалась усталость. «Ты хоть бы оружие носил», — укорила его жена. «Знаю, когда-нибудь впустишь в дом незнакомца, и он пристрелит тебя. Какой-нибудь нацистский профессионал». «Если захотят, они все равно до меня доберутся», — отмахнулся Эбнсон, «Несмотря на высокий замок, колючую проволоку и прочее». «Так ты фаталист», — подумала Джулиана. «Сам себе подписал смертный приговор». «Неужели знаешь свою судьбу, подобно тому, как узнал о мире, который я писал в книге?» «Саранчу придумал оракул, так ведь?» — спросила она. «Правду хотите знать? Хочу и имею на это право». Оракул крепко спал, пока я писал книгу. Спал в углу кабинета. Его глаза были серьезны. Лицо помрачнело еще сильнее и даже как будто вытянулось. «Скажи правду», — потребовала Кэролайн, — «ты в долгу перед ней?» «Я отвечу вам, миссис Фринк, обратилась она к Джулиане. Год задавал вопросы, тысячи вопросов, и искал ответы в гексограммах. Тема, исторический период, сюжет, персонажи. На это ушли годы. Год даже спросил, ждет ли его книгу «Успех». Оракул ответил, что успех будет огромен впервые за всю литературную карьеру мужа. Так что вы правы. Должно быть, вы сами часто общаетесь с Оракулом, если догадались. Раньше мне и в голову не приходило, что Оракул может сочинять книги. Джулиана пожала плечами. А вы когда-нибудь спрашивали его об этом? И почему он придумал именно саранчу, а не что-нибудь другое? И почему в ней Германия и Япония... «Проиграли войну. Есть ли тут скрытый смысл, как обычно, в его ответах?» Готтерн и Кэролайн молчали. Наконец Эбенсон ответил. «Мы с ним очень давно решили насчет гонорара. Если спрошу, почему он написал саранчу, придется отдать ему свою долю. Вопрос предполагает, что я всего-навсего печатал на машинке». «А это далеко не так». «Я спрошу его», — сказала Каролайн, — «если ты не хочешь». «Это не твой вопрос», — ответил Эббинсон. «Пусть она спросит». Он повернулся к Джулиане. «У вас неестественный разум. Вы знаете об этом?» «Где ваш оракул?» — спросила Джулиана. «Мой остался в машине у мотеля». «Если не дадите ваш, я все равно спрошу у своего». Эбенсон повернулся и пошел через толпу гостей. Две женщины двинулись за ним. Писатель исчез за дверью и вскоре вернулся с двумя черными томами. «Я не пользуюсь тысячелистником», — сообщил Эбенсон Джулиане. «Не получается удержать стебельки. Все время роняю». Джулиана уселась в углу за кофейный столик. Любопытные гости окружили ее. «Мне нужны бумага и карандаш. Мигом нашлось и то, и другое». «Можете произнести вопрос?» «Вслух», — сказал эббенсон «У нас тут нет секретов». «Оракул, зачем ты написал книгу и наездца саранча? Что мы должны узнать из нее?» «Вас! Ошеломляющая манера задавать вопросы», — отметил Эбенсон, но опустился рядом на корточки, чтобы следить за гаданием, и вручил ей три медные китайские монеты с дырочками. Джулиана бросала монеты. Она была спокойна и уверена в себе. Эбенсон рисовал черты. Когда монеты упали в шестой раз, он поглядел на нее и сказал. «Сюнь!» Наверху дуй, внизу пустота в середине. Равновесная ситуация. Вы вспомните, что это за гексограмма, не заглядывая в таблицу? Спросила Джулиана. Да, кивнул Эбинсон. Я тоже. Это джуньфу. Срединная искренность. Я помню, что она означает. Эбенсон поднял голову и долго молча смотрел на нее. На его лице застыло мрачное, чуть ли не злое выражение. «Она означает, что в моей книге все правда». «Да», — ответила она. «Германия и Япония проиграли», — гневно воскликнул он. «Да». Эбенсон захлопнул оба тома и поднялся. «Даже вы боитесь в это поверить», — сказала Джулиана. Он задумался. Глаза опустили. «Ушел в себя», — поняла Джулиана, пытается осознать случившееся. Взгляд Эббенсона прояснился. Он хмыкнул. «Я ни в чем не уверен». «Поверьте», — попросила Джулиана. Он отрицательно покачал головой. «Не можете?» — печально вздохнула она. А если постараться? Хотите автограф на саранчу, предложил Готтерн Эбенсон. Джулиана тоже поднялась. Мне пора, сказала она. Спасибо вам большое. Простите, что омрачила вечер. Вы были очень добры, приняв меня. Она прошла сквозь кольцо гостей в спальню, где лежали ее вещи. Когда надевала шубку, за ее спиной появился Эбенсон. «Знаете, кто вы?» — спросил он Джулиану и обернулся к Кэролайн. «Это женщина-демон, маленький хтонический дух, который...» Он поднял руку и сильно, чуть не смахнув очки, потер лоб. «Который неустанно скитается по лику земли». Он поправил очки. «Она поступает так, как подсказывает инстинкт». Она просто демонстрирует свое существование. Сюда она явилась вовсе не с целью причинить боль. Это просто произошло, как происходят погодные явления. И я рад, что она здесь, и не жалею о том, что она открыла в книге. Она ведь не знала, зачем сюда едет и что найдет. Думаю, всем нам повезло». Так что давайте не будем сердиться. Эта женщина — настоящее стихийное бедствие, — добавила Кэролайн. Такова реальность, — Эббенсон протянул Джулиане руку. — Спасибо за то, что вы сделали в Денвере. — Спокойной ночи, — сказала она, пожимая руку. — Послушайтесь вашей жены. Хотя бы оружием обзаведитесь. — Нет, — сказал он. Я давным-давно все для себя решил, и не хочу, чтобы это меня беспокоило. Когда нервничаю, особенно по ночам, мне помогает оракул. Все не так уж и плохо. Он грустно улыбнулся. Честно говоря, сейчас меня беспокоит лишь то, что эти нахалы вылакают все спиртное, пока мы тут болтаем. Повернувшись, он направился к бару, чтобы подбросить льда в свой бокал. «Куда вы теперь?» — спросила Каролайн. «Не знаю. Почему-то это не волновало Джулиану. Я немного похожа на него», — подумала она. «Не позволяю некоторым вещам беспокоить меня, какими бы они ни были важными. Может, к мужу вернусь. Сегодня пыталась дозвониться до Фрэнка. Пожалуй, еще раз попробую, если будет настроение». «Несмотря на то, что вы для нас сделали или говорите, что сделали, вам бы хотелось никогда меня больше не видеть», — подхватила Джулиана. «Если вы спасли Готтерна, то я, конечно, поступаю отвратительно», — смутилась Каролайн. «Но я так расстроена!» «Просто в голове не укладывается сказанное вами и моим мужем». «Как странно», — сказала Джулиана. «Вот уж не ожидала, что правда может вас расстроить». «Правда?» — подумала она, — страшная, как смерть. Но найти ее гораздо труднее, чем смерть. Мне с этим повезло. Думала, вы тоже обрадуетесь и воодушевитесь, как я. Пожалуй, ваш муж прав. Не стоит сердиться. Это всего лишь недоразумение. Она улыбнулась, и миссис Эбенсон вымученно улыбнулась в ответ. «В общем, спокойной ночи». Джулиана прошла по мощенной плитами дорожке в свете, лившемся из окон гостиной, и уже в ночной темноте ступила на черный тротуар за границей сада. Она шагала, не оглядываясь на дом Эбенсонов, и высматривала на дороге машину, яркую, движущуюся, настоящую, которая доставит ее в мотель.